Он высматривал дыры и укрытия, которые могли бы привести его к крысиным гнездам. Попутно, используя трость и дубинку, он переворачивал небольшие куски бетона в надежде найти банку консервов, оставшуюся незамеченной за долгие годы поисков съестного. На его поясе висели три большие крысы с окровавленными головами, разможженными его тростью.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 Вздохнув, он опустил пальцы на пожелтевшие и потрескавшиеся клавиши, и когда зазвучали тусклые ломающиеся звуки, на него накатила привычная печаль. Наверняка в свои лучшие дни эта фортепиано верно служила своему хозяину, но время не пощадило его. Так что даже если бы Парнелл не опасался привлечь внимание бродяг, шнырявших в темноте снаружи, игра на таком инструменте принесла бы ему больше огорчения, чем удовольствия.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 «Продам тебе его. Короче, поживем – увидим». Похоже, ответ Парнелла понравился барышнице. Она усмехнулась и вновь остановила его визгливым криком. «Эй, пианист, ты слышал о старом Эдмонсе? Эти вандалы прикончили его. Они пришли и сожгли дом с книгами, где жил Эдмонс». Парнол едва не задохнулся. «Что? Они сожгли библиотеку?» «Вот-вот».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 Парнел знал, что становился старым. Это скольжение к смерти обретало все большую крутизну, и он постоянно чувствовал, что конец теперь не столь далек, как прежде. Медленными переходами он добрался до сердца города, пульс которого остановился годы назад. Он проходил мимо ржавых остовов машин вдоль занесенных пылью трамвайных путей, по улицам с рядами разрушенных зданий.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 Парнел достал из сумки свечу и коробку с несколькими драгоценными спичками. Две недели назад в трамвае барыжница эта коробка досталась ему за 10 крысиных шкурок. Он зажег свечу, и желтый свет озарил коридор. Парнел зашагал вперед, оставляя следы на девственном слое пыли. Ему вспомнились телевизионные новости об астронавтах, чьи следы навеки отпечатались на лунной поверхности.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 На лбу виднелся выжженный «В-образный» шрам. От парня ужасно воняло. Парнел потерял дар речи. Сердце трепыхалось в груди, словно рыба, выброшенная на берег. Вандал издал хриплый смех, наслаждаясь испугом музыканта. «Да, дед, бацаешь ты клёво. Скажи, а как ты поёшь?» Голос Парнела был тихим шелестом. «Я не умею петь».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 Старик уже не мог молчать. «И вообще, все, что вы делаете, уничтожаете скульптуры, книги и картины...» Вопреки испугу парнел начал возбуждаться. «Это ведь единственное, что осталось нам в наследии от нашей культуры, от цивилизации величия прошлого. Неужели вы не понимаете? Вы... вы просто варвары!» Ему пришлось замолчать, когда вандал замахнулся ножом. Лицо выродка потеряло следы веселья.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 «А ты сидишь здесь в темноте, да наяриваешь свою музыку. Тебе хочется вернуть все назад, таким, каким оно было. Но я и мое племя, мы хотим увериться, что жизнь не пойдет по старым путям. И теперь скажи мне, дед, что хорошего дает твоя музыка, твоя культура?» Мысли Парнела разбежались. В конце концов он ответил просто. «Она приносит людям удовольствие. Вот, пожалуй, и все».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 Он вскочил на ноги и схватил вандала за руки. Тот от удивления даже выронил молот. Парнелл протянул к его лицу шишковатые скрюченные пальцы. Вандал взмахнул волосатым кулаком, нанес старику удар в челюсть, едва не свалив его на земь. Но руки Парнелла были уже на горле выродка. Пальцы музыканта, ставшие твердыми, как железо, после десятилетних упражнений на тугой клавиатуре, впились в молодую и крепкую плоть. Лицо парня потемнело от прилива крови, он тщетно пытался оторвать руки парня от своего горла, но пальцы старика сомкнулись в смертельной хватке, их питала энергия гнева. Какое-то время, казавшиеся им обоим бесконечным, они сжимали друг друга в объятиях, затем вандал рухнул на сцену. Упав на врага, Парнелл продолжал выдавливать жизнь из него, пока тот не испустил дух».